Глава 13 Казармы. Хотя еще было только 10 часов, как сказал Эпернон, но мертвое молчание уже царствовало над Лувром. Изредка лишь слышались порывы ветра, тяжелые шаги часовых и скрип подъемного моста. Действительно, менее чем в пять минут король и Эпернон пришли к зданию Острюской улицы, сохранившей это название со времени сооружения Сен-Жержен-Оксерва. Герцог вынул из кармана ключ, сошел на несколько ступенек, прошел маленький дворик и отпер серединную дверь, закрытую густым кустарником. Потом он прошел шагов десять по темному коридору, в конце которого находился внутренний двор, примыкавший к углу каменной лестницы. Сама же лестница вела в просторную комнату или, вернее, длинную залу. У Депернона был ключ и от этой комнаты. Он тихо отпер дверь и предупредил Генриха о странном виде, какой представится глазам его при первом взгляде. Там стояло сорок пять постелей, на которых лежало сорок пять человек. Король посмотрел на кровати, на спящих, и потом, обратившись к герцогу с беспокойным любопытством, спросил, «Да что же это за народ в таком глубоком сне?» «Народ, который спит нынешнюю ночь, но который не будет спать завтра». «Почему же?» «Для того, чтобы ваше величество спокойнее почивали». «Объяснись, пожалуйста, это наши друзья?» «Да, все они мною выбраны, просеяны, как зерно. Бестрепетная стража, которая, подобно тени, будет охранять особу вашего величества. По праву дворянства они будут всюду ходить за вашим величеством и никого не допустят к вам ближе длинной шпаги». «Это твоя выдумка, Депернон, а?» — Да, Ваше Величество, моя собственная. — Да ведь надо мной будут смеяться. — Напротив, будут бояться. — Разве твои дворяне так страшны? — Ваше Величество — это свора, которую вы можете пустить на любую дичь. Не зная никого, кроме особы Вашего Величества, она будет обращаться к одним вам за своей жизнью, светом, счастьем. — Но это меня разорит. Да разве, государи, разоряются? Да мне и без них нечем платить швейцарцам. Но вы взгляните, государь, на этих новобранцев и скажите, покажутся ли они вам людьми, требующими больших издержек? Король бросил взгляд на длинную казарму, которая представляла замечательный вид даже для него, привыкшего к роскошным залам. Эта длинная зала была по всей длине разгорожена перегородками на 45 углублений, одно около другого, выходивших в один общий коридор, в одном конце которого стояли король и опернон. Дверь, прорубленная в каждом из этих 45 отделений, сообщала его с соседней комнатой. Поэтому каждый из молодых дворян вел в одно время жизнь частную и общественную. С миром общественным сообщался он посредством двери, выходившей в общий коридор. Семейной жизнью жил каждый в своем кабинете. Король не вдруг понял назначение всего этого. «Зачем же вам хотелось, чтобы я их видел в постелях?» — спросил король. «Потому что подобный смотр будет легче для вашего величества. При каждом алькове находится номер, который имеет ту выгоду, что каждый жилец алькова будет в одно и то же время и цифры и человеком». «Это хитро придумано», — сказал король. «Особенно, если мы только одни будем знать ключ от этой загадки. Но несчастные задохнутся, если будут безвыходно жить в этих перегородках». «Не угодно ли вашему величеству пройтись со мной, и мы таким образом обойдем их всех?» «Боже мой, какую почетную стражу ты мне составил, Депернон», — сказал король, смотря на стулья, на которых лежали старые платья спящих. на да, парижане бы посмеялись увидав эти лохмотья право государь отвечал герцог мои сорок пять не слишком роскошно одеты но если бы все они государь были герцги и пы перы... понимаю сказал улыбаясь король они бы могли мне стоить более чем будут стоить теперь вы угадали государь а сколько они будут мне стоить посмотрим может быть я и решусь до пернон хотя Правду сказать, наружность их не очень привлекательна. Согласен, государь, что они похудели и загорели в наших южных провинциях. Но вспомните, что я, прибыв в Париж, был так же тощ и черен. Со временем и они, подобно мне, потолстеют и побелеют. М, м сказал Генрих, бросая косой взгляд на Депернона. Потом, помолчав немного, сказал, «А знаешь, твои дворяне храпят, как добрые певчие». Это, государь, ничего не значит. Они хорошо покушали нынешний вечер. — Слушай, один из них бредит, — сказал король, внимательно прислушиваясь. — В самом деле. Послушаем-ка, что он говорит. Действительно, один из спящих со свесившейся головой и руками с полуоткрытым ртом шептал что-то с грустной улыбкой. Король приблизился к нему. — но если вы, женщина, бегите, спасайтесь, — говорил спящий. «Каков молодец!» — сказал Генрих. «Вам он нравится, государь?» «Да, лицо его мне очень нравится». Депернон приблизил Калькову свечу. «Как у него руки белые, и борода хорошо расчесана!» «Это Эрнатон де Карменш. Славный малый, он пойдет далеко». «Он, бедный, верно расстался со своей милой, которую любил». «Для того, чтобы полюбить своего короля?» Мы его отблагодарим за эту жертву. — А что это за фигура за твоим... — Как бы ж ты его назвал? — Эрнотон Карменш. — Боже, что за рубашка на номере 31? Точно мешок, в который кладут повешенных. — Это шалабр, который, я готов поручиться, не разорит вас, государь. — А это мрачное лицо, которое, кажется, совсем уж не о любви грезит. — Который номер, государь? — Номер 12. — Это отчаянный храбрец, железное сердце, находчивый человек, де — Знаешь что, любезный Лавалет, действительно твоя мысль мне нравится. — Разумеется, государь. Вы сами посудите, какое впечатление произведут эти новички, которые не будут покидать ваше величество как тень свое тело. Это молодые, преданные вам люди, которых нигде не видали, но которые при удобном случае покажут себя достойными носить звание ваших телохранителей. Да-да, это правда. Тут есть мысль, но вот что. Что, государь? Ведь, однако, они не последуют за мной, как тень, когда я буду в экипаже. Притом же мое тело недурно, и я не желал бы, чтобы оно отбрасывало такую дурную тень». Мы пришли к вопросу о цифрах. — А ты собирался его обойти? — Нисколько. Вопрос этот во всех отношениях есть основной. А что касается цифр, то у меня есть еще идея. — О, де пернон, де пернон, — сказал король. — Что вы хотите, ваше величество? Привязанность моя к вам усиливает мои мысли. — Посмотрим, что за идея. — Вот она, государь. «Если бы только от меня зависело, то каждый из этих дворян нашел бы завтра утром на стуле под своим рубищем кошелек с тысячью ЭКЮ в виде жалования за первое полугодие». «Тысячу ЭКЮ за первое полугодие? То есть шесть тысяч ливров в год? Полноти, герцог, вы с ума сошли? Такой суммы достаточно для содержания целого полка». Вы забыли, Государь, что они назначены быть тенями вашего Величества, а вы сами изволили сказать, что желали бы видеть свою тень прилично одетой. Каждый, получив тысячу ЭКЮ, постарается прилично одеться и вооружиться так, чтобы удостоиться чести сопровождать вас повсюду. «Клянусь честью, государь, для гасконцев можно быть пощедрее. Полагая, полторы тысячи ливров на экипировку, пришлось бы на первый год четыре тысячи пятьсот ливров, по три тысячи на второй и на прочие годы». «Но это уже терпимее». «Так, ваше величество, согласны?» «Одно лишь затруднение, герцог». «Какое?» «Недостает денег». «Недостает денег?» Ты, кажется, должен знать это лучше всякого. Если я не могу уплатить тебе... Государь, я нашел средства. Иметь деньги? Да, для вашей стражи, государь. Какие-нибудь шутки, подумал король, посмотрев сбоку на Дебернона. Потом, обратившись к нему, спросил вслух. Какое же это средство? Ныне ровно полгода тому, как обнародовали эдикт о правах на дичь и рыбу. Может быть. Плата за первую половину составляет до 65 тысяч ЭКЮ, которые казначей принял сегодня утром. Я ему сказал, чтобы он ничего не делал до распоряжения вашего величества». «Деньги эти я определил на войну, герцог». «Прекрасно, государь. Первое условие войны — иметь солдат. Первый интерес королевства — защита и охрана короля. Оплатить воинам, кажется, значит выполнять все эти условия». «Недурно сказано». «По твоему счету следует заплатить 45 тысяч ЭКЮ. У меня же останется для всех других полков только 20 тысяч». «Простите, государь, и этим 20 тысячам есть место». «Куда же?» «Они пойдут на оплату долга мне». «Я был уверен, — сказал король, — что ты хлопочешь о страже из-за своих денег». «Неужели вы так думаете, государь?» «Ну а к чему же это число, 45?» спросил король, переходя к другой мысли. «Число три есть первоначальное и божественное. Кроме того, оно очень удобно. Например, когда у всадника три коня, то он никогда не ходит пешком. Вторая лошадь заменяет первую уставшую, и, кроме того, остается еще третья лошадь на подмогу второй, в том случае, когда та захворает или ушибется». Вы всегда будете иметь трижды пятнадцать дворян, 15 будут попеременно на службе, остальные тридцать — на отдыхе, дежурство каждого будет продолжаться двенадцать часов, и в продолжении этих двенадцати часов вы всегда будете иметь пятерых справа, пятерых слева, двух впереди и трех позади. Пусть же попробуют напасть на вас при такой страже. Прекрасно придумано, герцог. Я поздравляю тебя». Вы взгляните на них, государь, они в самом деле произведут недурной эффект. Да, одеты они будут недурны. Думаете ли вы теперь, что я имею право говорить об опасностях, которые вам угрожают, государь? Я ничего не говорю. Однако я был прав. Ну, да. А ведь эта мысль не господина де Жуаеза. Де Пернон, де Пернон, нехорошо говорить дурно об отсутствующих. — Парфандю, вы хорошо говорите о присутствующих, государь. — Жуаес меня всюду сопровождает. Он был даже со мной на Гревской площади. — А я был здесь, государь, и Ваше Величество видит, что я, кажется, не терял времени попусту. — Спасибо, Лавалет. — Ах, Ваше Величество, кстати, у меня есть к вам просьба, — сказал после минутного молчания Депернон. «Меня даже очень удивляет, герцог, что ты ничего не просишь». «Ваше величество, изволите гневаться?» «Ах, ты меня не понимаешь, друг», — сказал король. «Или лучше сказать, ты понимаешь меня неправильно. Я сказал, что, оказывая мне услугу, ты вправе просить меня о чем хочешь. Проси». «Хорошо, государь. Я хотел просить, ваше величество, об одной должности». «Должности?» «Тебе, начальнику армии, тебе еще другую должность? Да помилуй, она тебя задавит!» «Я для службы вашему величеству силен, как Самсон, подниму и небо, и землю». «Какую же тебе должность?» — сказал вздыхая король. «Я бы желал, чтобы ваше величество вручили мне команду над этими сорока пятью дворянами». «Как?» — сказал удивленный король. «Ты хочешь ходить предо мной?» «О, Боже, какая преданность! Ты хочешь быть их капитаном?» «Нет, государь, нет!» «Так чего же ты желаешь? Говори!» «Я желаю, чтобы эта стража, мои соотечественники, зависели от меня и исполняли бы мои повеления быстрее, чем приказания всех других. Нет, я не буду ни предводительствовать, ни следить за ними. За меня будет это делать мой двойник». опять тут что то есть подумал генрих склонив голову это не человек а дьявол потом прибавил громко хорошо ты получишь начальство над ними тайна да но кто же будет капитаном моих сорока пяти луаньк а тем лучше он нравится вашему величеству совершенно итак решено государь да но но «Какую же роль будет играть около тебя этот луаньяк?» «Он будет мой Эпернон, государь». «Так он тебе дорого обойдется», — проворчал король. «Что вы сказали, ваше величество?» «Я говорю, что я согласен». «Государь, я иду к казначею за сорока пятью кошельками». «Нынешний вечер?» «Да. Нужно, чтобы наши спящие нашли их завтра на стульях». «Хорошо. Ступай, я пойду домой». Довольны ли вы, государь? Да. Вы будете хорошо охраняемы. Да, людьми, которые спят со сжатыми кулаками. Завтра они будут бодрствовать. Депернон проводил Генриха до двери галереи и оставил его, говоря: Хотя я и не король, однако же у меня есть стража, и притом она ничего мне не будет стоить. Недурно. парфандю.